Когда святые имамы прокляли его и приказали схватить. Они хотели на площади города отрезать его ядовитый язык и обе руки, чтобы он не мог больше сочинять свои растленные стихи. Но Абу Джафар со змеиной ловкостью исчез. Сперва думали, что его отец из жалости где-либо скрывает преступного сына. Поэтому сам хадызм Шах Мухаммед, узнав об этом деле от имамов, приказал схватить отца, бросить его в клоповник из зиндан и надеть цепь с надписью «Навеки и до смерти». А если отец умрет, то вместо него Шах приказал посадить ближайшего родственника, пока Абу Джафар добровольно не вернется. — И отец до сих пор в тюрьме? — тихо спросил Дервиш. Его расширенные глаза сверкали, а лицо стало серым, как у мертвеца. Отец умер, не выдержав сырости, темноты и страшных клещей, клопов подвала. Исполняя приказ хорезм-шаха, толочи схватили младшего своего сына Тугана, надели на него ту же цепь и бросили в тот же подвал. — Какое преступление! — прошептал Дервиш. — Мне очень жаль этого мальчика Тугана! — — продолжал старик. Я много заботился о нем, не желая, чтобы Туган пошел по следам его испорченного старшего брата. Я старался просветить его. Туган учился у меня чтению и письму, но его больше тянуло к мастерству и воинским забавам. И я отдал его в обучение кузнецу коры Максуму, который показывал, как изготовлять отличное оружие. Теперь заменяет мне Тугана маленькая сирота, дочь рабыни Бенд Занкиджа. Она оказалась очень способной к чтению, письму и запоминанию разных стихов и песен. С годами глаза мои стали слепнуть, и все передо мною двоится. Я вижу вместо одного сразу три месяца. Бенд Занкиджа стала моим помощницем. Она записывает мои беседы и переписывает книги. Вот она сидит перед тобой с калямом в руке. Тогда Дервиш понял, что переписчик в голубой челуме — это девушка, недавно выходившая с лопатой из калитки. Дервиш пристально посмотрел на нее опустил глаза, не смея спросить о другой девушке, которую он видел здесь же, когда ему... Было шестнадцать лет. Надгоняя от себя волнение, Дервиш воскликнул. «Разве ты не делатель чудес? Ты обучил девочку тонкостям чтения и письма, и после этого она имеет право закручивать вокруг головы тюрбан тем узлом, каким щеголяют одни мирзы. Я вижу, что в твоем доме все полно заботами о знании». Старик переплел тонкие пальцы и уставился пристальным взглядом на Дервиша. «Теперь расскажи о себе, долго ли еще ты намерен скитаться?» Дервиш тряхнул взлохмаченной головой и впился в старика черными пламенными глазами. «Мой отец — голод, погнавший меня через пустыни. Моя мать — нужда, выплакавшая глаза от скорби» не имея молока в грузи для новорожденного. Но учитель — страх перед мечом палача. Но я слышу голос, не горю и дервиш, ты всегда творил то, что тебя достойно. Старый мерза покачал головой. Ты украшен знаниями, и тебя может охотно взять к себе песцом всякий судья или правитель округа. Я тоже сейчас же мог бы тебя взять переписчиком книг в Шахскую библиотеку. Там имеются единственные редкие книги, никому неизвестные даже по названию. Их следует переписать, чтобы они не пропали для человечества. Зачем тебе бродить по дорогам? Неужели тебя привлекают скитания и пыль, и грязь, и камни под ногами?»